Бритва притащил из дома магнитофон. Макс принес салаты и немного мяса. Докупили сухариков, чипсов и устроили вечеринку. «Лютка, мы с Чижом в один технарь решили поступать», – «танцую на диване», – сказала Машка. «Молодцы, я показала класс». «А вы с Максом еще не решили куда? Давайте все вместе в один, во веселуха будет!» «Подумаем», – соврала я. Жаль, что ты не пойдешь на выпускной. Даже на последний звонок не получится. Послезавтра поезд на Ейск. По-другому никак, Люсь. Папе отпуск не перенести. Сейчас есть единственная возможность поехать всей семьей на море. Эх, вздохнула я. Ну ничего, мама обещала пойти со мной. По крайней мере, она сдала деньги за двоих, так что я одна не останусь. У нас выпускной будет вместе с одиннадцатым А. Давай я поговорю с Юлькой, помирю вас и вместе пойдете. Нет уж, спасибо. Я вспомнила, как советовала Юльке и девчонкам не лезть в мою жизнь и сразу отсекла Машкину идею. Макс сидел на подоконнике, ел сухарики, о чем-то думал нахмурив брови. Я села рядом и обняла его. О чем грустим? День рождения, грустный праздник. Улыбнулся он, но глаза остались печальными. «А если серьезно?» – взяв сухарик из пачки, спросила я. «А если серьезно, то ты могла бы отмечать выпускной со мной. Наш класс как раз с вашим идет в кафе. А теперь получается, что ты в другой школе из-за меня осталась, без подруг, и тебе не с кем пойти на праздник, которого мы все так долго ждем». людка а в каком ресторане будете отмечать?» – спросил Клим. «В Монро». «А мы в Вегасе. до Монро пешком меньше километра, так что мы к вам на выпускной как завалимся». «Сначала экзамен сдай, выпускник. Говорят, ты русский чуть не завалил», – посмеялась Машка. «О, да. Завтра надо постараться на биологии». «А я сдаю физику», – сказала Машка. «А мы историю. Макс посоветовал мне выбрать один предмет, чтобы вместе готовиться. Я закатила глаза. Теперь заставляет меня учить до ночи. Написал на листочках экзаменационные вопросы, и у нас дома каждый день происходит репетиция экзамена». «Тук-тук!» Раздался посторонний голос, и через секунду на пороге появилась женщина в жёлтом сарафане. «Здравствуйте, молодёжь! Кем здесь будете?» Она подозрительно посмотрела на каждого, как будто пыталась найти хоть одно знакомое лицо. «Ну, признавайтесь!» а, «Мы это...» Бритва начал чесать лысый череп. «Внук Михалыча!» Вдруг выдал чиш. «А это мои друзья!» «Ой, правда?» Улыбнулась женщина подошла к чижу. алёшка вот ты как вымыхал Я тебя в последний раз видела, когда пешком под стол ходил!» Женщина потрепала чижа по волосам. «Что же ты, деду совсем не навещал, когда тут жив был?» «Так это, с севера не наездишься сюда?» «Ну, понятное дело, что за две тысячи километров часто не наездишься? Ну, хоть бы раз в пять лет проведывал! А ты и на похороны вроде не приезжал, с дедом не простился!» Чиж виновато качал головой, а мы глупо улыбались, и каждый из нас явно не понимал, откуда Чижу известно про этого Михалыча и его внука. «Так ты на лето приехал сюда?» «Нет, мы здесь проездом». «Путешествуем», сказала Машка. «Ой, путешественники, дом не разнесите, они то музыка на всю улицу грохочут». Посмеялась женщина и грозно взглянула на Чижа. «Лучше бы летом приехал, пока Михалыч был жив. Ты хоть загляни на могилу деда» при жизни не проведал так хоть так навести после ухода женщины мы набросились на чижа с вопросами я не понял ты откуда знал про внука спросил макс ага ты что экстрасенс загогатал бритва чиж взял с серванта конверт и подал его максиму на конверте был написан обратный адрес город оленгорск максим достал из конверта открытку с надписью с днем победы «Дорогому дедушке от внука...» Слух прочитал Макс. «Чиш, я узнал твой почерк!» Ткнул его в бок бритва. «Не смешно!» Огрызнулась на него я. «Да, что-то стало совсем невесело», Убирая открытку на место, сказал Максим. «В этом доме жил одинокий дед, А мы тут вечеринки устраиваем». «Да ладно тебе, царь! Мы ж его не знали! Что все понигли, как на поминках! Машка, врубай музон!» «Еще чего!» Машка показала ему язык. «Слушайте, а давайте-ка расходиться. Завтра экзамен как-никак», – предложила я. Все, кроме бритвы, поддержали идею. «Ну, это несерьезно, товарищи», – расстроился бритва. «Кто так отмечает совершеннолетие? Тем более можно не опасаться соседей. Мы же тут вроде как свои, правда, чиш?» Но мы с Машкой уже убирали со стола еду. Бритва с кислой миной выключил из розетки магнитофон. Обмотал его шнуром и первым вышел из дома.